Глава 9: Я сидел на полу своей светлой прихожей и с ненавистью смотрел на батарею пакетов у входа. Три часа. Три часа моей жизни прошли в зоомаркете. Господи, получив список того, что может понадобиться Зевсу на первое время, я даже подумать не мог, что, зайдя на пару минут в магазин для животных, так попаду. По самые помидоры. Коврики, подстилки, лежанки. Шерсть, ткань, с набивкой или без, какой плотности, цвета, узора. Я всего лишь спросил, что может лучше подойти для Ризеншнауцера. А продавец, мальчишка, с виду лет двадцати, всю душу мне вытряс вопросами. Что я предпочитаю? Серьезно? Он вот это все у меня спрашивал так, будто не пес, а я сам буду спать на этой подстилке. Один раз, подняв взгляд к потолку, выражая свое раздражение, я потом еле вернул его назад. Одежда, миски, лежаки, переноски, гигиена, груминг, косметика, игрушки, корм. Корм, корм, корм. Указатели пестрили картинками и сбивали с толку. На кой ляд? Столько корма. И дернул же меня черт спросить об этом мальчика Витю. Витя оказался первостепенной сволочью. Куда там Алене с ее жалкими попытками припахать меня как волонтера? От Вити я не смог отвязаться, так как, во-первых, это не Витя, а целая белая акула, а во-вторых, без этих знаний вы не сможете нормально ухаживать за собакой. Не смогу? Не смогу? Да я теперь боюсь заходить в тот магазин без прикрытия, а отдел с ошейниками и поводками — Мне будет еще долго сниться в эротических кошмарах. А Витя с таким маниакальным блеском в глазах рассказывал про кожу. Ее выделку, преимущество перед тканевыми поводками и рулеткой, показывал все эти ремешки на намордниках. Странную сбрую для собак. Я, кстати, переспросил, ну так, на всякий случай. Точно для собак? Если кто-нибудь когда-нибудь начнет что-то мне рассказывать про какие-то игрища в постели, я теперь знаю, куда их отправлять. К Вите. Да ладно, ошейники. Но там ведь весь магазин такой. Одни названия чего стоят. А портировка, канаты, пищалки, мячики, раздел игрушек, да? Да одними словами можно будоражить воображение непосвященных на деле конечно все проще но когда на неподготовленного человека вываливают все эти и многие другие термины это такой трэш а ведь кстати молодец почувствовал во мне талику неуверенности талика ага неоновыми буквами на весь лоб я них на не знаю и так вцепился что ушел я из магазина с кучей пакетов облегченным счетом и совершенно дебильным выражением лица. Успел рассмотреть себя в зеркале для попугая. Корм – единственное, что я так и не купил. Чувствую, тут без советов ветеринара не обойтись. Решил, что на первые дни возьму Зевсу сухой корм и пару кусков мяса. А потом пусть мне конкретно говорят, что, сколько и как часто. Все равно нужно будет ехать к собачьему доктору на консультацию а то пять рядов различных видов собачьей еды меня реально пугают. Бросив последний злобный взгляд на пакет с из него подставкой для мисок, встал и поплелся на кухню. Нет, разбирать все это я не готов. У меня как минимум есть еще полтора дня спокойной жизни. Посмотрел на часы и решил, что еще не поздно позвонить Ульяне. Нужно было предупредить девушку, что скоро ее подопечный. «Прибудет на ПМЖ. Но и мне просто хотелось услышать ее голос. Откровенно говоря, после того, как она прекратила подрабатывать с няней, мне очень не хватало по вечерам ее образа в окне дома напротив. «Привет, Уль, это Роман». Наливая чай, улыбнулся, услышав тихий голосок. «Не отвлекаю?» «Нет, что вы, ты...» «Я кушать готовлю». Звук был немного глухой, поэтому я тоже решил не зажимать трубку ухом и включил громкую связь. Ого, девушка, которая умеет готовить? Удивленное восхищение сорвалось с губ раньше, чем я успел подумать, стоит ли это говорить. А? Ага. Судя по заминке, Ульяна хотела что-то спросить, но не стала. Хотя угадать, что именно ее заинтересовало, не составил труда. Хмыкнув, решил пояснить. Но ну, как-то так получилось в моей жизни, что знакомые женщины, кроме мамы, не очень любят стоять у плиты. Сочувствую. А в ее голосе чувствовалась улыбка, и я не смог тоже не улыбнуться. «Уля, я вообще-то по делу. Если ты еще не передумала быть моей спасительницей, то пса мне привезут в среду». Я постараюсь сразу найти ветеринара и записаться к нему, так что будь готова в среду утром знакомиться со своим подопечным и ехать вместе с нами в больницу. Я? Но... Ты ты. Тебе же нужно будет знать, как кормить, чем, как часто. Про прогулки, прививки и вот это все. Я настолько профан в вопросе ухода за животными, что запросто перепутаю что-нибудь. Рома, знаете... <г gospel> Уля начала что-то мне объяснять, но после ее мягкого рома меня немного закоротило. Стоило только представить себе ее розовые губы и в каких ситуациях она именно таким тоном могла бы называть меня по имени, и мозг прекратил нормально работать. «Понимаете?» «Что я там понимаю?» Ни черта не услышал, все пропустил. «Но вместе же мы разберемся?» Отвечаю угад и, кажется, попадаю в десятку. «Попробуем. Только, Ром, по выходным я не смогу приходить, вы же понимаете? И задерживаться по вечерам. Мама. Я помню, Уль. Но часов до девяти нормально же будет? На всякий случай уточняю и быстро добавляю. Я буду тебя отвозить домой, не переживай. Я и сама доберусь. Не нужно. Мне будет неудобно». Уля неудобно будет мне, если молодая беззащитная девушка будет скакать по метро и автобусам на ночь глядя. Этот вопрос даже не обсуждается. Хорошо. Тогда до среды? Да, до среды. Я тебе адрес СМС-кой скину. Договорились? А по оплате решим с тобой после знакомства с собакой. Распрощавшись с девушкой, я еще минут 20 сидел с довольной улыбкой, Представляй, как все будет. Вспомнив про ее условия, про выходные, сделал себе мысленную пометку. Как можно быстрее узнать, что там с мамой. Нужно понять, с чем Ульяша имеет дело, чтобы определить границы допустимого. Собака собакой, но я тоже хочу талику внимания этой девушки. А твои друзья не могли подарить щенка? Это была первая фраза Ули, как только она увидела Зевса, с которым мы ждали ее у подъезда. В принципе, девушку я понимал. Рядом с ней пес выглядел более мощным, чем сидя у моей ноги. Но что есть, то есть. Ни одна другая псина в том приюте мне больше так не запала в душу, как этот черноглазый парень. Так он еще молодой совсем, всего-то полтора года. Попытался успокоить девушку, но, судя по ее взгляду, получилось у меня не очень. Всю дорогу Давид до клиники на приеме у врача и потом по дороге в магазин Ульяна была тихой, как мышка, и только иногда кидала настороженные взгляды на Зевса. Ну, по крайней мере, она смогла взять себя в руки и записать все рекомендации Павла Ивановича, врача, с которым мы решили сотрудничать в вопросах, касающихся здоровья Зевса. «Его мне порекомендовал Малой». Оказывается, его папка – страстный любитель крупных собак и с этим собачьим доктором сотрудничает уже лет пятнадцать, если не больше. Ромыч, ты только не ведись на его внешность. Дядь Пашка только выглядит как участник боев и рестлинга, а вообще он отличный мужик. Ну да, Павел Иванович оказался очень колоритным, зато Зевс слушался его беспрекословно. Прочитав медкарту пса, Павел чему-то покивал, бесцеремонно подхватил Зевса на руки и, поставив его на кушетку, начал осмотр. Я готов был поклясться, что взгляд у собаки стал очень уж удивленным, и он просто постеснялся рычать на здоровенного лысого мужика со сломанным в трех местах носом. Да ладно, пес, я тоже сидел молча в углу и старался не отсвечивать. Зато Ульяна даже брови не повела при взгляде на двухметровую фигуру мужчины и завалила его таким количеством вопросов, что я в какой-то момент начал подозревать ее в родстве с тем самым мальчиком Витей из зоомаркета. Из всего разговора Ули с Павлом я понял только одно. Зевс будет питаться чуть ли не лучше меня. Ему-то точно будут творить домашние супчики. «Ну что?» «Едем знакомиться с местом работы?» Загрузив продукты и корм Зевса в багажник, занял свое место за рулем. «Да», — Уля кинула на меня взгляд искоса и улыбнулась. «А у меня хорошая новость». «Что?» «Такой я ее еще не видел». Сдержанное чувство радости вызывало любопытство больше, чем открытая улыбка в 32. «Сергей перевел мне деньги, да еще и премию за хорошо выполненную работу». Ульяна зажмурилась довольной кошкой, а я в это время позволил себе хитро ухмыльнуться. Еще бы он не перевел денег с премии после того, как мы случайно столкнулись с ним на днях во дворе. Уля не соврала. Жена несчастного парня и правда была настоящей змеища. Ух, как она шипела на меня, когда я прямым текстом высказал Сергею о том, что бешеных животных обычно усыпляют. Мой выразительный взгляд на Маргариту не оставлял сомнения, о ком именно идет речь. Эта стерва убедила мужа, что Улька сама отказалась от оплаты за три дня. Якобы ей неудобно брать деньги за неполностью отработанную неделю. И эта стервоза настаивала на этой версии до тех пор, пока я, глядя ей в глаза, не предложил повторить ее пощечину, только в этот раз на лице мадам Лебедевой. Бить ее, конечно, я не собирался, но взгляд, видимо, у меня был слишком кровожадный. Маргарита быстро заткнулась, а судя по сузившимся глазам Сергея, он отлично знал привычку своей жены распускать руки. «Спасибо, Роман, я вас услышал». Пожав руки, мы с ним разошлись, а у Ули теперь хорошая новость. Вот и чудненько. «Здорово, значит, хоть мужик в их семье адекватный». Да, сказал, что с приездом жены закрутился и совсем забыл, но вот исправился. Даже извинился. Жалко, что жена у него такая. Рома, а все-таки, что именно я? Должна буду делать в течение дня. Ну, — почесал бровь, судорожно соображая, — кормить этого лосенка, гулять с ним. — Еду опять-таки готовить, лап после прогулки мыть. Это все и Павел Иванович говорил, но, по сути, Ром, Зевс, это же не ребенок, чтобы не неустанно следить за ним. Не могу я полдня просто сидеть, лениво кидая ему мячи и получая за это деньги. А давай вот до конца недели посмотрим, что да как пойдет, а там решим, окей? Заморачиваться сейчас этим вопросом не сильно хотелось. Я предвкушал момент, когда Уля в первый раз зайдет ко мне в квартиру. От чего-то я волновался, и мне очень хотелось, чтобы квартира девушке понравилась. На работе предупредил, что какое-то время буду работать из дома. Благо отчитываться, зачем и почему мне не приходилось. Уля еще не знает, но в ближайшие дни мы будем проводить много времени вместе. Я... Она и пес. Ну, чем не тест-драйв серьезных отношений? Заходи. Удерживая в одной руке пакет с мясом, а в другой — поводок, намотанный на кулак, чтобы Зевс не совал свой нос куда не следует, распахнул дверь перед Ульяной. А в ее руках временно был мешок с какими-то витаминами и вкусняшками для пса. Забавно было наблюдать за девушкой и собакой, впервые переступившими порог моего жилища. Они замерли рядом друг с другом. Одновременно осмотрели прихожую, медленно поворачивая головы слева направо, а потом наклонили. От этого зрелища я даже не смог сдержать смешок. «Что вы оба так увлеченно рассматриваете?» Зевс Даже не повел ухом, а вот Уля обернулась и, сделав шаг в сторону, ткнула пальчиком в лежанку пса. Ты решил его поселить в прихожей? Ну, да. Нет, я, конечно, понимаю, что этот мохнатый друг человека будет ходить по всей квартире, но спать он будет здесь. Рядом с белой стеной? Кажется, во взгляде девушки я рассмотрел некоторое сомнения в моих умственных способностях. Вот только... У меня все стены в квартире белые, кроме спальни. Но пса в ней точно не будет. Это вот прям четкое правило. Уля важно кивнула и выжидательно посмотрела на меня. Что? Действительно не мог понять, что именно от меня ждут. Ты раздевайся сейчас, Зевса намордник снимем, и пойдем я вам квартиру покажу. Хм, Рома, ты бы нам лучше показал ванную и полотенце для лап. А еще лучше вот прямо сейчас хоть чем-то вытереть Зевсу лапы. На улице все же грязно. Пакет с мясом я очень медленно ставил на пол, пытаясь скрыть напряженную работу мыслей. Дело в том, что не о персональном коврике для пса, не о полотенце я даже не вспомнил в зоомаркете. А дома все полотенца у меня были, как и стены, белые. Нет, черт с ними, с белыми. Это были мои полотенца.